Глава четвертая. Артём. Захожу в дом и бросаю на полку ключи. Хочу нажраться в хлам и ничего не чувствовать. Вот вообще ничего, ни разочарования, ни боли, ни злости. Спотыкаюсь об чьи-то кроссовки. Женские, молодежные. У нас гости? В гостиной за длинным столом сидит отец, его жена и. Настя. Блять, нежданчик, чего ее принесло-то сюда? Артем, подойди сюда. Металлическим голосом велит отец. Ну, подошел. Привет, кивает мне Настя, и я награждаю ее хмурым взглядом. Эта девушка говорит, что она от тебя беременна. Что, блять? «Выражение выбирай!» — вспенивается пахан. «Здесь женщины!» И дети, — поглаживает Настя свой плоский живот. «Настя нормальная?» «От меня...» — бросаю быстрый взгляд на отца. Черт, короче, от того, что у нас было, не бывает детей!» «Артём, у нас был незащищенный секс две недели назад!» Ты настоял на этом, а потом еще тросики у меня на память забрал. Оксана Александровна смущенно кашляет. «Подтверждаю. Трусы видел лично!» — кивает отец. Ошарашенно смотрю на подругу и не понимаю, как я мог нажраться до такого состояния, что полез на нее без защиты. Она и правда лупоглазая, как сказала Элька. Пруфы будут?» — спрашиваю. «Чего?» — отец смотрит на меня сердито. «Доказательства?» «Конечно», — отвечает Настя. «Хочешь, при тебе тест сделаю?» «Уже пять штук сделала, и все положительные». «А чё от меня хочешь?» — морщусь. «Не знаешь, где клиника?» «Нет денег на таблетки или тебя за ручку отвезти туда?» Неспроста она рассказала все отцу. Тварь что-то затевает. «Артем, как ты можешь?» — укоряет меня Оксана Александровна. «Это же твой ребенок». «Мой?» — хмыкаю. «Чем докажешь, Настя, что мой?» «На что ты намекаешь?» — краснеет она, строя из себя святую простоту. «Но я-то знаю, блин, что у нее парней как грязи. Та еще побледушка. Но залетела почему-то от меня. Дайте угадаю. Наверное, потому что у меня богатенький папик, М? «Не оскорбляй девушку!» — вступается за нее Фазер. Херовый знак. Поет ее кофе, кормит пирогами, вместо того, чтобы с позором выставить из дома. Он же мне сам говорил, чтобы не смел приводить в дом шлюх. Почему так быстро переобулся? Готов сплавить мне любую, лишь бы я не трогал его ненаглядную Элю? Артем, ты должен взять ответственность за свои поступки, говорит Оксана Александровна. Я готов, но только за свои, а не чужие. Пойдем в кабинет, поднимаясь со стула, говорит пахан. Угрюмо иду за ним. В моей жизни прямо сейчас происходит какая-то лажа. Думал, что Элька сохнет по мне, и у нас типа все взаимно, но оказалось, показалось, она не остыла к бывшему, расносится с ним. Блять, как можно этот судак на букву М использовал ее и кинул? Что с ней не так? Психотравмы из-за гибели отца и брата дает о себе знать? «Артем!» — плотно закрыв дверь, говорит отец. «У тебя появился шанс избежать службы в армии». Смотрю на него, как на придурка. «Что уставился?» «Женишься на Насте, признаешь ребенка. Все счастливы». «Да нахер мне чужой ребенок!» Взрываюсь. Она говорит, что твой. Девушки лучше знать. «Это ты, Кабелина! Тычет мне пальцем в грудь. Напился до невменяемого состояния и обрюхатил ее. Следовало ожидать, что этим закончатся твои гульки. Ты знаешь, чья она дочь? Понятия не имею. Еще не успел познакомиться с ее отцом. Кривляюсь и развожу руками. Так знай ее отец Наум Андреевич Звездопад. Большая шишка в средствах массовой информации. Беззвучно выругиваюсь. Я догадывался, что она девка непростая, растусуется с нами. Но особо не вникал в ее биографию. Фамилию даже впервые услышал. А ясно теперь, почему ее Настя звезда называют. Я думал за другое. Так вот, если выйдет скандал, Наум Андреевич может нарыть и запустить на меня компромат. Продолжает продавливать батя. Он же меня с говном смешает. Тебе есть что скрывать? Ты кого-то убил? Не ерничай. Любому крупному бизнесмену есть что скрывать. Ну да, а папа у нас точно не честный бизнесмен. Я не хочу жениться на Насте. Я люблю другую девушку. Да мало ли чего ты не хочешь, — всплескивает руками. — Кого ты там любишь, молодозелена? зелена? — Уничижительно. — Скажи, скажи ему в лицо, что ты любишь Элю. Давай же. Но я упрямо молчу и сверлю его ненавидящим взглядом. — Женишься! — режет меня без ножа. — Бред, ты не можешь меня заставить. Трушу головой. — Могу. Проверим? — Я хочу пойти в армию. «Обстоятельства изменились. У тебя скоро родится ребенок. Не может быть и речи об отъезде. Я могу отправиться служить в часть, которая находится в соседнем городе. Ты ведь можешь это устроить?» «Я-то могу, но не хочу. Настя мне понравилась. Девушка, она симпатичная, из приличной семьи. Вот и женись на ней сам!» С этими словами вылетаю из кабинета и проношусь мимо гостиной. Краем глаза цепляюсь за какое-то яркое пятно, смутно знакомый силуэт, и притормаживаю, чуть не врезавшись в домработницу с подносом. «Эля?» Эля держит в руках пирог и морозит взглядом Настю. «Я тут...» «Пирог?» — Растерянно говорит она. «Ну, пиздец...» Спасибо, нам очень приятно. Оксана Александровна забирает у дочери тарелку и раскрывает фольгу. Ммм, как вкусно пахнет! По бабушкиному рецепту делала, сразу вижу. Пышный какой. Она сделала и принесла сюда яблочную шарлотку. Пытаюсь переварить, к чему все это, но достойного ответа нет. Не для меня же, верно? «Это моя дочь Эльвира», — говорит Настя Оксана Александровна, пока мы с Элей сканируем друг друга взглядом. Тонкий лед между нами постепенно превращается в толстую снежную стену. «Сестра Артема? равнодушно уточняет Настя, «и мы с Элей одновременно посылаем в ее адрес луч ненависти, который должен сжечь её дотла». «Бесит». Эль, добрый вечер». Сладким голосом говорит пахан. «Садись с нами ужинать». От него пахнет коньяком. Вмазал после нашего разговорчика на повышенных тонах. я, пожалуй, пойду», — отвечает Элька. «Не уходи, черт, останься, я тебе все объясню». Ее взгляд прожигает меня насквозь. Она стоит так близко, что я чувствую ее дыхание на своем лице. А у нас есть хорошая новость. Отец напускает на себя равнодушие. У Артемки и Насти будет ребенок. Эль краснеет и хватается за горло, как будто у нее началось удушье. Сука, какой же он! Эль, нет, — бормочу я. Пожалуйста, давай поговорим в другом месте. Нет, — мотает головой. Не о чем нам говорить. «Желаю вам счастья!» Ее голос обрывается, подбородок вздергивается. Эля шумно сглатывает и убегает. Я за ней следом. «Подожди, все не так! Пожалуйста, выслушай меня!» Ловлю ее за руку и притягиваю к себе. Но она со злостью отталкивает меня. «Не трогай меня, ясно?» Ее щеки покраснели, а в глазах столько ненависти, что я готов умереть, лишь бы не видеть этого. «Она не моя девушка», — говорю медленно, хотя самому хочется заорать. «Она врет, честное слово!» Я выведу ее на чистую воду. «Эль, поверь мне!» «Вы друг друга стоите!» — горько усмехается. «Ко мне больше не подходи!» А то, что вчера было, как расценивать? Никак. Просто страшно было. Вот я и... В общем, забудь, ладно? Ничего не вышло, и ладно. Она старается говорить равнодушно, но дрожащий голос выдает ее истинные эмоции. — Ты снова с Олегом? — спрашиваю бесцветным голосом. Эля вырывает руку из моего захвата и уходит. — Молчание — знак согласия? Я в ступоре. Даже гнаться за ней не хочу. Она опять с этим слов нет. — А пирог-то для кого был? — ору ей вслед.